Глава двадцать Вера в людей порою сильнее правды. Она дурачит нас, превращая в слепцов, заставляя видеть сердцем, а не разумом. Цветок любви может расцвести лишь между теми, у кого это взаимно. В остальных случаях он завянет, зачахнет, высохнет. Оставив после себя глубокую черную дыру и неизлечимую рану. Даша. Говорят, первая любовь самая сильная, и ее запоминают на всю жизнь. Совсем недавно Дарья и мечтать не могла о том, что когда-нибудь сможет испытать это волшебное чувство. Но случилось чудо, то, чего она точно не ждала. Он появился из ниоткуда и превратил ее жизнь в сказку. За месяц знакомства с ним Даша улыбалась чаще, чем за два прошедших года. У нее в груди будто порхали бабочки и пели соловьи. Мир вокруг расцвел новыми, незнакомыми красками. Казалось, солнце стало светить ярче, трава позеленела, и все наполнилось сладким цветочным ароматом. У Даши не хватало слов, чтобы описать свое состояние. Оно было настолько непривычное, что девушка даже не узнавала себя. За ее спиной будто выросли огромные крылья, и с каждым взмахом она все больше и больше отрывалась от земли. Даша прижимала руки к груди с таким неистовым трепетом и благоговением, Словно теперь ее сердце стало гораздо ценнее и значимее. И действительно, для нее это так. Отныне сердце не было лишь органом сердечно-сосудистой системы. Оно стало сосудом для ее первой любви. Казалось, что где-то глубоко в нем поселился маленький светлячок, который усердно освещает путь ее душе. Даша очень долго не могла принять свои чувства, старательно отгоняла все мысли о них. Принятие произошло молниеносно, как удар по голове, на мгновение выбило девушку из колеи. Сначала она испугалась, захотелось спрятать свои эмоции от всех, но, будучи рядом с Егором, не смогла удержаться и призналась во всем. Да, сглупила, было стыдно и страшно, порывалась сразу же уйти». Однако он не позволил, заключил в объятия и утопил в страстном, неистовом поцелуе, от которого ее сердце спустя несколько часов все еще колотилось, как сумасшедшее. Вернувшись в квартиру, Даша была на седьмом небе от счастья. Ей хотелось плакать и смеяться. Да, он не сказал слов любви в ответ, но она поняла все по его взгляду. Если бы у Егора не было к ней чувств, разве он стал бы с ней столько возиться? Раньше девушка никогда не задумывалась о том, что такое любовь, читала в книгах и не понимала. Но сегодняшней бессонной ночью, глядя в потолок, она подобрала десятки ответов на этот вопрос. Наверное, если бы кто-то посторонний увидел ее мысли, подумал – наивная дурочка. Что для нее любовь? Вместо ответа в голове картинки со вкладышей из жвачки лавыз. Любовь – это когда улыбаешься без причины. Одни скажут, что без причины улыбаются только дураки. Однако Даша судила исключительно по своим ощущениям, а ей хотелось улыбаться при каждой мысли о Егоре. Любовь – это новая жизнь, зародившаяся в сердце. Это мурашки, появляющиеся на коже просто так. Это мысли только об одном человеке. Это бабочки, порхающие в груди и животе. И самый важный вывод, к которому она пришла. Желание сделать все ради счастья и благополучия любимого. Ох, глупая же, упрекнула себя шепотом и, обняв подушку, повернулась набок. Егор сложный человек. Даша поняла это с первой минуты их знакомства. Где-то он груб и скуп на слова и чувства, но зато щедро на поступки. С ним девушка чувствовала себя в безопасности и, наверное, могла полностью довериться ему. Однако пока побаивалась тем, касающихся семьи. Даша ворочалась с боку на бок, не в состоянии заснуть. Егор заявил, что теперь его очередь знакомить ее со своей семьей. Девушка попыталась отказаться, только он даже слушать не стал. Воспользовавшись замешательством Даши, назначила ужин на субботу. Всего через несколько дней. Нет, к такому она точно не готова. Но и логичной причины для отказа в растерянности тоже не смогла придумать. Да и побоялась обидеть любимого. Пришлось и согласиться, и спустя несколько часов пожалеть об этом десять раз. Предстоящее знакомство пугало до дрожи в коленях. Стоило только подумать об этом, и ее начинало знобить. Он слишком поторопился с этим. Одно дело Даша познакомила его с папой, а другое – встреча с семьей Егора. А что, если она им не понравится? Что, если они узнали про ее отца? От последнего вопроса все внутри похолодело от ужаса. Вряд ли кто-то захочет своему сыну такую девушку, как она, вернее, из ее семьи. Дочь человека, обвиняемого в гибели двенадцати людей. Но обвинять и доказать вину – две совершенно разные вещи.